Нарушив инструкции канцлера Нессель-Роде, моряки дерзко вошли в пределы Хивинского ханства и произвели промеры Амудариинского устья, а на случай дипломатических осложнений у Бутакова была припасена хорошая отговорка, мол, дули противные ветры. Шли годы. Перовский проживал в столице, заседал в Государственном совете, где особой активности не проявлял, вроде скучая. Внешне он сильно изменился. Когда-то жгучий красавец, от которого женщины были без ума, теперь он превратился в жилистого старика с седою шапкой волос. Ходил с палкой, часто хандрил. Только близкие ему люди знали, что Перовский душою по-прежнему весь в делах Востока — И прежний пыл не угас в этом суровом сановнике империи, который иногда, отряхнув старину еще умудрялся гнуть в пальцах рублевики, разгибал подковы. Весною 1851 года Оренбург был извещен о скором приезде нового генерал-губернатора. Губернатор-то новый, да имя у него старое «Перовский». Местные власти готовили ему торжественный въезд в степную столицу. На дорогах расставили махальщиков, чтобы не прохлопать приближение кареты Перовского. Наконец, из степи прискакали гонцы. Едет, пылище валит. К заставе подкатила карета с зеркальными окнами и гербами. Осанистые старики-казаки в длиннополых кафтанах, опоясанных голубыми кушаками, вышли с хлебом солью. Вице-губернатор Ханыков приоткрыл дверцу кареты, а там, внутри ее, под зудение мух, безмятежно дрыхнул лакей. «А где же его высокопревосходительство?» «Василь Алексеевич-то?» — спросил тот, потягиваясь. «А шут я знаю, за бузулоком взял у казака лошадь, сел и поскакал». «Куда поскакал?» «Да я не спрашивал, к вам, наверное». Начальство кинулось к губернаторскому дому. Перовский возлежал на диване в халате из китайского шелка с длинным турецким чубуком в зубах. На низеньком персидском столике лежали сложные в столбик червонцы. С золотым наперстком, укрывавшим отсутствие пальца, Перовский со звоном обрушил один столбик монет. «Вот это надо отдать казаку, которого я взял кобылу за бузулуком!» Гнал ее нежалеющим. Ночью въехал в Оренбург, провел ей по шее ладонью ни по просто удивительно. Эту лошадь накрываете под мой вольтрап. Надеюсь, она довезет меня до хивы. В этом же году консилиум врачей переговорил Перовского к смерти. Старая рана в груди не заживала. «Сколько мне осталось жить на белом свете?» — спросил он. «Год», — сказали врачи, переглянувшись. Хорошо, в таком случае я успею. Врачи ошиблись на целых шесть лет. В степной глуши Перовский окружал себя писателями и учеными, открывал для казаков школы, в Оренбурге устроил публичную библиотеку, разбивал тенистые кущи садов и бульваров. А теперь, читатель, мы обратимся к политике. Фридрих Энгельс писал, Вопрос о возможном столкновении двух великих азиатских держав, России и Англии, где-нибудь на полпути между Сибирью и Индией, часто обсуждался с тех пор, как в 1839 году Англия и Россия одновременно отправили свои армии в Среднюю Азию. Имя генерала Перовского было хорошо известно Марксу и Энгельсу, и они отмечали его неукротимую энергию в естественном для всех русских людей стремление против Хивы. В 1839 году Перовский не покорил Хиву. Но в этом году англичане вторглись в Афганистан и расставили батареи на улицах Кабула. Перовский был возмущен этой наглостью. «Что надо б на им близ наших рубежей?» Гляньте на карту, где Афганистан и где Англия. От Лондона до Кабула так же далеко, как от Петербурга до Сиднея, но мы же не залезаем к ним в Австралию. И каждый раз, когда в каракумских барханах мелькало острие русского штыка, газеты Англии издавали вопль на весь мир «Караул, Россия идет на Индию». Но потихоньку Лондон при этом одаривал сатрапов Бухары, Коканда и Хивы, когда военными советниками, когда батареей новейших пушек.